Глава 4. Страшный город. Какой страшный город? Забыть его. Поскорее забыть. Рената вышла из метро на площадь трех вокзалов и направилась к Ленинградскому. Москва, из которой она так рвалась поскорее уехать, обступала ее со всех сторон, словно не хотела отпускать. Да нет, зачем бы нужна была Москве одинокая убитая горем женщина? Так показалось. Именно что от горя показалось, и от бессонных ночей тоже. Рената не помнила, спала ли хотя бы час после смерти Винсента. Конечно, из-за этого она и находилась теперь в состоянии вполне медицинском, смещенного сознания. В этом странном болезненном состоянии она не могла себе ответить даже на простой вопрос. Сколько дней прошло с его смерти? Неделя, наверное. Да, пока приехали из Голландии его родственники, мать с братом. Пока оформляли какие-то документы, чтобы увезти его домой. Его домой. Он ли был в металлическом ящике, который вынесли из больничного морга? Рената не видела, как он умирал. Я не хочу, чтобы ты видела, как я ухожу. И, может быть, поэтому она не понимала, не чувствовала связи между Винсентом и этим гробом. А последнее выражение, которое она видела у него на лице, когда он лежал посередине твердой парковой дорожки, было удивительное спокойствие, которое теперь казалось ей счастьем. Ну, конечно, счастьем. А чем же еще? Во всяком случае, она была бы счастлива оказаться в том спокойствии вместе с ним. По крайней мере, тогда бы она точно исчезла из этого невыносимого города. Рената огляделась. Москва была огромна, разнородна и бессмысленна. Естественный хаос при вокзальной площади лишь усугублял это ощущение. И даже красота зданий трех вокзалов, все они были отмечены неуловимой гармонией, которая для каждого из них была отдельная и вместе с тем для всех общая, даже это не могло залить огонь, которым пылал ее мозг. За месяцы, проведенные в Москве, Рената не успела понять, что такое этот город и уж тем более не успела его полюбить, а теперь это было уже ни к чему. Она не позаботилась о билетах заранее, но они были в продаже и непосредственно перед отправлением «Красной стрелы», той самой, в вагоне-ресторане которой лихая ленинградская богема каталась в Москву во времена своей безрассудной молодости. Рената не совершила за свою жизнь ни одного безрассудства. То, что она когда-то влюбилась в первого попавшегося мужчину, который был занят своим делом с завораживающей увлеченностью и из-за этого рассталась с женихом, можно было считать не безрассудством, а просто глупостью. Да, она об этом давно уже и забыла. А то, что произошло у нее с Винсентом, вообще не относилось к области рассудка. С ним было одно сплошное чувство, и в этом заключался теперь для Ренаты неизбывный ужас. Ее любовь к Винсенту пройти не могла, но его самого уже не было на свете, и любовь обратилась в боль и набросилась на нее в этом страшном оборотничьем обличии, и принялась терзать ее и мучить. Кажется, косирша спросила, в какой вагон выписывать билет, и Рената, кажется, ответила, что ей все равно. Она поняла это только когда вошла в купе и увидела, что в нем всего две полки, точнее, два широких дивана. Она никогда не ездила так удобно, да и потребности такой не испытывала. Но сейчас это удобство неожиданно оказалось кстати, тем более, что второй пассажир так и не пришел. В пустом купе ей, наконец, удалось уснуть. И какое же это было счастье! Не потому, что она отдохнула, нет, а потому, что всю ночь видела Винсента. Если бы знать наверняка, что он будет сниться ей каждую ночь, то она спала бы и спала, как мертвая царевна в хрустальном гробу. И никакие блага мира живых не оказались бы для нее дороже благ этого сонного царства мертвых. Но кто же мог наверняка это знать? Этой ночью в поезде Винсент приснился ей точно таким, каким был в жизни. В той жизни, которую они провели вдвоем. Странно. Рената думала, что та их общая жизнь была совсем короткой, а оказалось, что ее хватает на целую ночь воспоминаний. Видно, счастье по природе своей все-таки длиннее, чем горе, только вот наяву этого не поймешь. Эта догадка о длине счастья показалась ей такой необыкновенной и значительной, что Рената засмеялась там, во сне. Там во сне они с Винсентом долго стояли на мосту над каналом Грибоедова, и он обнимал ее, а потом сразу же по его лицу уже скользил солнечный луч, пробиваясь из-за занавески, и капельки пота у него на лбу блестели в этом луче. Но это совсем не пугало Ренату, ведь она еще ничего не знала. Потом яснилось, что она прикасается к его плечу под одеялом, а плечо прохладное, как река, и это ведь тоже было в действительности и совсем недавно. Как странны были эти сны. Не сны, а сплошные счастливые воспоминания, которые почему-то не давались ей наяву. Рената думала, что стоит ей покинуть Москву, как она сразу же почувствует себя спокойнее. Но чувство, охватившее ее, когда утром она вышла из поезда в Петербурге, если и отличалось от того, с которым она вчера вечером уезжала из Москвы, то не в лучшую сторону. Теперь утром она чувствовала лишь глубокую тоску. Но, правда, голова у нее все-таки встала на место. И сразу же Рената обнаружила, что приехала без чемодана, с одной только дамской сумочкой. И вспомнила. Да ведь в самом деле не собирала свои вещи. Просто вышла из Винсентовой квартиры, даже не обведя ее взглядом на прощание. Хорошо еще, что замок там защелкивался сам собой. Иначе в том своем сомнобулическом состоянии она, пожалуй, оставила бы квартиру и не запертой. Все, хватит приостановившись у входа в метро, сказала себе Рената. «Что поделать, если ты жива? Нравится тебе это или нет? Но это данность. Ее не переменишь. С ней придется смириться. Придется жить». Она с юности умела держать себя в руках. И с годами эта ее способность не изменилась. Поднимаясь у себя в парадной по лестнице, Рената боялась той минуты, когда откроет дверь в пустую квартиру. За час с небольшим, проведённый в родном городе, она уже не обольщалась насчёт того, что дома и стены помогают. Ей не могли помочь стены, это было очевидно. Она должна была помочь себе сама. Сверху, из-за чьей-то двери, доносился звонкий плач. «Младенец!» кричит. «Кто это у нас здесь родил?» – подумала Рената. «Да, и надо ведь на работу позвонить, узнать, когда мы точно открываемся». Теперь, когда она заставила свое сознание проясниться, то стала понимать, что клиника, по всей видимости, открывается после дезинфекции где-то через неделю. Но, конечно, это следовало выяснить точно. Только завтра. Завтра. Она открыла входную дверь, и сразу младенческий крик сделался оглушительным. Он заполнял всю ее квартиру. Ошеломленная Рената шагнула вперед и наткнулась на детскую коляску. Почему-то коляска была такая огромная, что не только занимала всю тесную прихожую, но даже дверь в комнату загораживала. Не успела она сообразить, что все это значит, как сквозь младенческий вопль, громкий, словно эхом усиленный, пробился еще более звонкий вопль. «Мама!» и Ирка собственной персоной предстала перед нею, точнее, за коляской на пороге комнаты. На обеих руках у нее сидели младенцы и орали хоровым благим матом. «Мама!» — повторила Ирка. «Ты откуда взялась?» «О, Господи!» Рената остолбенела и ахнула одновременно. «Ирка! Это ты откуда взялась?» «Иришка! Да откуда же вы?» «Как нетрудно догадаться, Рената Кирилловна, мы прилетели из Нью-Йорка», — сказал Антон. «Вчера». А Ирка расхохоталась. Тут, конечно, Рената всплеснула руками. Ее дочка радостно взвизгнула. Обе они одновременно бросились друг к другу. Обе с разных сторон наткнулись на коляску. «Осторожно!» — воскликнула Рената. «Детей уронишь!» «Ира!» — воскликнул Антон. «Дай их сюда сейчас же!» «Они у тебя все-таки сидят!» Воскликнула Рената. «Сами!» «Не сами, а у меня на руках!» Уже совершенно спокойным голосом ответила Ирка. Впрочем, она наверняка с самого начала была спокойна. Просто обрадовалась маминому приезду. Оттого и орала. «Мам, ты на месте стой! Не ломись! Я коляску в комнату вкачу, и ты за ней войдешь!» «Она совершенно не изменилась!» Ее великолепная дочка одним ловким движением передала детей мужу, вкатила коляску в комнату и обняла, и звонко чмокнула маму раньше, чем та успела не то что с места сойти, но хотя бы слово сказать. «Это Сашка, а это Дашка!» гордо объявила Ирка. «Эффектные внуки, правда?» Эффектные внуки уже не плакали, а с интересом разглядывали бабушку. Дашка была похожа на Антона, а Сашка являл собою точную Иркину копию. — Замечательные! — сказала Рената. — Дай же я их хоть поцелую! Но, потянувшись было к внукам, с опаской уточнила. — Не испугаются они меня? — Не! — покачала головой Ирка. — Их фиг чем испугаешь, особенно Дашку! Мам, а правду говорят, что все кисарята бесстрашные, потому что через родовые пути не проходят, и у них от этого центр смелости в голове не угнетается. Глупости говорят. Ира, ну как же так можно? Почему ты не предупредила, что вы приезжаете? Я ведь могла и не. Рената хотела сказать, что могла ведь и не приехать в Петербург. Стоило ей об этом подумать как тоска мгновенно дохнула на нее знакомым ледяным дыханием. Но теперь ей уже нельзя было поддаваться тоске и унынию. Во всяком случае, нельзя было этого показывать. «А мы за один день собрались! Чест словом, а!» — сказала Ирка. «Антошку с работы уволили, но мы и приехали!» «Как уволили?» — ахнула Рената. «И вы так спокойно к этому относитесь?» «А о чем, собственно, убиваться?» – пожал плечами зять. «Ага», – подхватила Ирка. «Что он, здесь работу не найдет?» «Найдет еще лучшую, чем убила». В Нью-Йорке Антон работал в IBM, то есть в самом деле убила Гейтса. И почему его вдруг уволили с его-то мозгами, с его блестящей диссертацией, со множеством статей, которые он постоянно публиковал в самых солидных изданиях? Это было Ренате? Совершенно непонятно. Но, конечно, не стоило расспрашивать об этом детей прямо на пороге. Тем более, что и эффектные внуки снова принялись плакать. «Они вообще зря не ревут, а только когда жрать хотят», объяснила Ирка, быстро размешивая в двух мисочках порошковую кашу. «Мотивированные внуки, разумные в общем, в тебя». Сашка и Дашка уже были уложены в двойняшную коляску и нетерпеливо причмокивали в ожидании пищи. — Дай я хотя бы одного покормлю, — сказала Рената. — Как же ты сразу двоих? — Как нефиг делать, — хмыкнула Ирка. — Обеими руками. Ну, покорми, если хочешь. — Не знаю, в кого они разумные, а аппетит у них точно в тебя, — улыбнулась Рената. Едва она успевала подносить ложку к Сашкиному рту, как он мгновенно вычмокивал с нее кашу. «Ты в этом возрасте ела в каких-то немыслимых количествах. Мы с бабушкой думали, что ты будешь ужасная толстушка, а ты тощенькая выросла». «Не тощенькая, а стройная, потому что энергичная. И Сашка с Дашкой энергичные получились. Ты же с дороги!» Вдруг вспомнила Ирка. «Устала же! Ложись, поспи! Они сейчас тоже дрыхнуть будут!» Я красной стрелой ехала и совсем не устала. «Ага, не устала! Бледная, как тень!» «Тень не бывает бледной! Давай я лучше что-нибудь сделаю!» «Ты, по-моему, и вещи не разложила еще!» «Ну да!» — согласилась Ирка. «Некогда было! Это же только у Антошки три пары джинсов и все!» а у детей вагоны маленькая тележка-барахла. Разложи, если хочешь. У тебя такое лучше получается. Раскладывать вещи по местам у Ирки и у самой получалось отлично. У нее вообще все получалось отлично. От рождения руки были правильно представлены, И главное, толково работала голова, так что в маминой помощи она вряд ли нуждалась. Но Рената рада была сейчас любому монотонному занятию. Главное, чтобы оно не требовало душевной отдачи. Стыдно было себе признаваться, что даже с внуками повозиться ей сейчас не хотелось, и как раз по этой причине. Для того, чтобы играть с ними, надо было наскрести в своей душе на самом донышке хоть какие-то чувства, а это ей пока не удавалось. Сашка и Дашка уснули сразу же, как только проглотили по последней ложке каши. Ирка укатила коляску во вторую комнату, свою бывшую детскую, а Рената принялась разбирать американские чемоданы, которые горными вершинами выселись вдоль стен.